Борис Романовский Нель Книга вторая Белый зал Глава первая Брови В просторной комнате За столом из темной стали Сидел паренек с гладкими черными волосами Зачесанными назад Одет он был в белый халат А на его выразительном лице Выделялись яркие фиолетовые брови Подросток сосредоточенно выводил тоненькой кисточкой на бумаге какие-то знаки и уже готовился сделать последний штрих, как в дверь постучали. Рука дрогнула. Он раздраженно откинулся на стуле, едва не смахнув рукой чашку с водой, в которой мыл кисть, и пошел открывать дверь. «Что такое?» В голосе сквозило недовольство. «Господин Неэль, приехала ваша сестра». Черные глаза миловидной служанки тревожно блестели, а ее руки теребили подол платья. «Мия?» — недоуменно пробормотал подросток. «А она-то что тут делает?» Нель скинул халат, под которым была надета повседневная одежда, умылся и бегом спустился вниз на первый этаж. «Нили!» — раздался радостный крик. К нему подлетела Мия, крепко обняла и прижала его к себе, шмыгая покрасневшим носом и часто моргая влажными глазами. «С днем рождения!» — воскликнула она, отодвигая брата от себя и оглядывая с ног до головы. «Нили, ты стал таким милым! Ты хорошо кушал? Тебе не было скучно? Ты...» Пока сестра засыпала его вопросами, Ниль широко улыбался, чувствуя теплоту внутри. Он сильно скучал по ней. Сейчас Мия выглядела бодрой и живой, с завораживающими серыми глазами, белыми ресницами и темными волосами до плеч. А ведь когда-то она была худенькой и болезненной девочкой, что вечно беспокоилась о брате и постоянно боялась остаться без еды. Нель ласково погладил сестру по волосам, а потом коснулся старого белого шрама над ее глазом. «Почему не уберешь?» «Не хочу», — она замотала головой. «Это память. Я не должна забывать, откуда я и кто меня вытащил». Мия крепко обняла Неля и расплакалась. В последний раз она видела его более двух лет назад. Сейчас ей тринадцать, скоро четырнадцать. Каждый день она думала о нем, не в силах отпустить. Ведь она столь долгое время его растила, сама будучи ребенком. Ну, чего ты, все хорошо. Нель поглаживал Мию по спине, успокаивая. Мысли молниеносно сменяли одна другую, волнами накатывала радость. Чуть в стороне стояла Диэлла и улыбалась. Когда разум успокоился, Ниэлю вспомнили слова сестры. «Мия, ты сказала с днем рождения?» «Конечно! Сегодня пятнадцатое число второго месяца Красной Луны. Тебе ровно двенадцать лет!» — воскликнула она, по старой привычке назвав месяц, как было принято в яме. «Двенадцать?» — пробормотал Ниэль. Он не мог поверить, что пролетело столько времени. Казалось, будто вчера он открыл глаза, вновь обретя жизнь в теле маленького мальчика. Со смерти Нера Розы прошло два года и четырнадцать дней. Все это время Нель усиленно тренировался, и уже год как его развитие достигло уровня практика. «Нили, а мы тебе со старшей сестрой Диэллой подарок принесли. И кто все эти дети? Познакомишь нас? А где твоя невеста?» Мия с любопытством посмотрела на Мерку. Мальчик сидел неподалеку на полу и наблюдал за ними черными глазами, иногда приглаживая такие же черные волосы, которые, как и в первый день встречи с Ниэлем, походили на кляксу. Поодаль на воссоединение брата и сестры с улыбкой смотрела Вита, позади которой стояла и ссора. Она стала одаренной, когда ей стукнуло девять лет и считалась весьма талантливой. «Хорошо, пошли, всех познакомлю. Девочки, Мерку, идем за нами». Ниэль с Ми и остальными направились вглубь дома, весело переговариваясь. Вскоре вниз спустились Мики и Элика. Обе выглядели слегка уставшими, особенно Мики. В глубине ее глаз застыли тревога и беспокойство. Знакомство с невесткой вышло странным. «А, и кто из них?» Мия неуверенно рассматривала девочек. Около полугода назад Элика полностью пробудила силу родословной. Ее внешность едва уловимо изменилась. Девочка словно стала более хрупкой и изящной, как фарфоровая кукла, хотя, казалось бы, куда больше. Она сделала короткий шаг вперед. Я. «Ух, какая ты хорошая! И ты хорошая! Вы обе такие милые! Может, вы вдвоем выйдете за нили? Мия покинула брата, отводя покрасневших девочек в сторону посплетничать. Ниль провожал их взглядом, когда к нему подошла старшая избранная зеленого неба. Дело вытащила коробочку из красного дерева и с улыбкой протянула Ниелю. «Держи, мелкий. Это тебе на день рождения. Можешь не благодарить. Внутри оказался особый набор питательных веществ для воинов. Эксклюзивная продукция, такой был лишь у зеленого храма. Его надо принимать с 12 до 16 лет ровно 4 года два раза в неделю. Очень редкий и дорогой комплекс». У Ниэли загорелись глаза. Эти питательные вещества не только помогали легче прорываться на следующий уровень, но и ускоряли процесс усвоения энергии, а также укрепляли мышцы, кости и улучшали работу внутренних органов. Ниэль пылающим взглядом посмотрел на Диэллу и откашлялся. «Большое вам спасибо. А у вас, случайно, на продажу не найдется? А денег у тебя хватит? Такие препараты готовят из особых ингредиентов зеленого неба. Сам понимаешь, монополия». Неэль кивнул, решив, что позже обязательно вернется к этому вопросу. Через некоторое время Мия в качестве подарка украдкой передала ему зеленую бусину. Это особая пилюля ее дают только очень талантливым детям в храме жизни. Она поможет тебе с развитием, прими ее. Не говори старшей сестре, я утащила одну лишнюю, когда она отвернулась». «Ну, конечно, утащила из подноса владыки». Поразился неэль детской наивности. Мия перезнакомилась со всеми, и дети сели в банкетном зале. Вита организовала особый ужин, заказав вкусной и дорогой еды. Двойняшки Кора и Мора опоздали. Они зашли в столовую, бурно обсуждая свои способности. Их силы проявились около года назад, и природа не обделила их талантом. Ниэль из писем друзей знал, что Кора пробудила родословную расы хранителей Рун, чему ее отец, Жекала Руби, несказанно обрадовался. Ведь теперь она сможет перенять все его навыки и стать в будущем отличным ювелиром. Он сам обладал той же родословной, но кора, в отличие от него, пробудила чистую нейтральную энергию Бахненгу, что идеально подходит для создания рун. Вдобавок, ее глаза мутировали. Правый позволял ей приближать картинку как биноклем, а левый усиливал контроль над энергией. Руби утверждал, что через 10 лет она превзойдет его и оставит далеко позади. Тощий и вечно сопливый Мора неожиданно оказался дублем воина и меридиана, пробудив энергию воды, причем не обычную, а липкую. Даже учителя в военной гимназии, где он сейчас обучался, разводили руками в недоумении. Нель предполагал, что глаза у него тоже были далеко не простыми, но Мора не желал делиться их свойствами. Сегодня он с трудом смог выбить разрешение на выходной, чтобы посетить день рождения близкого друга. «Нель!» — Кора подбежала к нему и протянула небольшой футляр. «Это тебе!» «Спасибо». Нель принял подарок и открыл крышку. Внутри оказался перстень с большим желтым кристаллом. «Нажми на камень!» — потребовала Кора с нетерпением переминая с ноги на ногу. Нель сделал, как она просила, и перстень засветился. «Сама сделала?» — удивился он. «Да, красиво!» «Ага». Нель улыбнулся Коре. Я не знал, что подарить, поэтому... Вот. Мора смущенно протянул Нелю ножи из голубой стали. Спасибо. Нель с благодарностью взял подарок. В этот же день Элура отменила планы и приехала в особняк. Ее популярность взлетела не только в Югхе, но и за ее пределами. Конечно, кое с чем помог и Нель, но большая часть заслуг принадлежала ей. Она научилась петь, красиво одеваться и вызывать восхищение у толпы. Лура подарила Ниэлю дорогой костюм, сшитый на заказ из особой ткани. Элика и Микки с интересом наблюдали за всеми со стороны. Свои подарки они преподнесли еще утром. Редкую книгу про руны и алхимический набор, который можно использовать вплоть до уровня мастера алхимии. «Мне только двенадцать, а такое чувство, что двадцать исполнилось», — пожаловался Ниэль, разглядывая подарки. Элика, сидящая рядом, засмеялась в кулачок. Вскоре спустился и Хорос, что вечно торчал в своей комнате и что-то писал. На вопросы неэли он многозначительно отмалчивался, не желая ничего говорить. После него подошли и Филиника с Кримом. Их отношения со временем становились только крепче. Девушка отбросила все сомнения после того, как подслушала разговор любимого с неэлем Она так и не спросила, что именно хотели сделать ее родители и за что Крим убил их. Не только у ледяной девы в личных отношениях наступила весна. У Хилл с Равеной сильно сблизились, да настолько, что собирались пожениться. Вместе с ними пришли и одиннадцатилетний Элир с девятилетней Ертой. Они с трудом сумели приехать из гимназии, куда поступили после пробуждения даров. Элир, а правда, что ты воин тени и тьмы?» С интересом спросил Мора, когда брат и сестра усели за стол. «Угу», — кивнул Элир. Он выглядел довольно мрачно и замкнуто. Все свое время Элир уделял развитию и даже в день рождения друга не хотел прерывать тренировки. Он помнил об обещании Ниэля. Отыскать тех подонков, что некогда надругались над его матерью и позволить ему лично убить их. «А Йерта?» Мора посмотрел на девочку, которая тут же покраснела. «Я... я...» «Она настоящий гений!» — похвасталась Микки. «Дубль воина и меридиана!» «Как и я?» — выпятил грудь Мора. «Да, только вот у нее две стихии — свет и тьма». Мора сдулся и удивленно посмотрел на Ерту, отчего та еще сильнее покраснела. «А разве так бывает?» — спросила Кора. «Противоположные стихии». «А то! Ее сразу же пригласили в лучшую гимназию в столице!» — с радостью рассказывала Микки. «А это правда, что ты каждое утро просыпаешься с разным цветом волос?» — спросила Элика. «Угу». Ерта, которая совсем смутилась из-за похвалы и покраснела, кивнула. «Это как?» — не поняла Филиника. Взрослые не мешали детям и с интересом слушали. «У нее по утрам волосы или светлые, как у меня, Элика коснулась пряди в своем плече, или черные, как у Мики». «Как интересно!» — кора уставилась на Ерту. «А можешь сейчас поменять цвет?» «Не могу». «А ты попробуй, вдруг получится». «Давайте начнем». Решил Нель, когда все, кроме Толи, уже сидели за столом. «А Толя?» — спросила Исора. Она сидела рядом с Микки и поглаживала свои длинные каштановые волосы. Обретя дар, Исора стала чистым умником, с спробужденным, как у Неля, помощником. Но умения у глаза были совершенно иные. Второй же глаз тоже мутировал, и пока его свойства были не совсем понятны. После обретения дара она поступила в специальную школу, основанную лазурным храмом. «Его не будем ждать», — отмахнулся Ниэль. «Он придет позже. Этот парень то месяцами дома сидит, то каждый день гуляет до ночи». Хоть Ниэль и выглядел спокойным, но внутри он беспокоился за друга. Толя из-за своей мутировавшей родословной застрял в развитии, и это сильно беспокоило его друзей и родителей. Как Ниэль и сказал, Толя двенадцатилетний юноша с длинными красными бровями в черном балахоне с изображением тараканов и с лысой головой, на которую улыбалось нарисованное солнце, присоединился к ужину почти в самом конце. Он подарил Ниэлю высушенного кузнечика, за что тот тепло его поблагодарил. После ужина дети поднялись в свободную комнату и уселись на мягкий ковер. «Я тут». Когда Ниэль сел, к нему подбежал мерку и занял место рядом. «Хорошо». Ниэль по-доброму потрепал мальца по голове. Он уже давно понял, что этот ребенок необычный. Его кровь была черного цвета и свойствами сильно напоминала ртуть. Ее мальчик контролировал с невероятной точностью. «Вот!» — Мерку хлопнул в ладоши и выбросил руки вперед. Из них тут же вылетели забавные кругляши, которые начали подпрыгивать по комнате. Неэль не знал, есть ли в этом мире ртуть, поэтому свободно пользоваться силой разрешал Мерку только тогда, когда провел несколько экспериментов и понял, что ядовитых паров нет. Когда все уселись, и Исора вздохнула и сказала, «Мы все реже и реже видимся, а когда станем старше...» Дети замолчали, обдумывая ее слова. «Может, мы создадим свою команду? Про нее никто не будет знать, только мы», предложил Ниэль передварительно мысленным восприятием, проверив комнату. Взрослых рядом не было. «Секретную организацию?» Оживилась Сесора, с горящими глазами наклонившись вперед. «Круто! А как она будет называться?» Всадники великих тараканов!» — вскинул руку Толя. «Сияющие рыцари спасения!» — Кора подскочила со своего места. «Секретный отряд?» — задумчиво предложил Мора, не забыв перед этим втянуть сопли. «Может, друзья?» — у Ерты от волнения изменился цвет волос, и она снова стала блондинкой. «Каратели!» — Элир звонко стукнул пальцем о стол. «Орден будущих властителей мира!» Возбужденно хлопнул в ладоши Мерку. Нель улыбался, наблюдая за соревнованием имен. «Все так легко приняли предложение, я и не ожидал такого», — подумал он. «Нужно, чтобы имя группы объединяло нас всех, подчеркивало особенности и сильные стороны. Вы же перебираете красивые названия. И вообще, тараканы маленькие, какие всадники!» Лику устроилась поудобнее. Ей тоже понравилась идея секретного отряда. «Тараканы бывают разные. Вот, например, вместе под названием...» живым интересом замахал руками Толя». «Давай про это потом. Мы название секретной организации выбираем», — заладил со своими тараканами. Недовольно перебила и ссора. «Я думаю, тогда нам надо называться особенно бровыми. Тут почти у каждого брови необычные». Микки не ожидала, что ее шутку воспримут всерьез, но все замолчали, призадумавшись. «Блин, только не это!» — забриковал Ниэль. «Крутое название!» — хлопнуло по столу Кора, заставив Мерку вздрогнуть. «Да, звучит необычно». Мора задумчиво стучал пальцем по колену. «А что не так с бровями?» — недоуменно склонил голову на бок Толя, поправив узелок из алых бровей на лысом затылке. «Поддерживаю! Будем особенно бровыми!» — Элика обвела всех взглядом. «За что? Чем я заслужил все эти дурацкие имена?» да через десять лет никто из нас не решится на людях название своей организации сказать, прикрыл ладонью лицо Ниэль Миямаджани. «У тайного общества должен быть особый знак, а у каждого из нас секретное имя», — улыбнулась довольная Мики. Ей очень понравилось, что именно ее идею все приняли, и даже ее уставший, наполненный тревогой взгляд засветился радостью. «Может, таракан с бровями?» — скинулся Толя. «Лучше милого котика с бровями». Вслед за парнем высказалась сисора. «Блин, ну уже думай, думай, они сейчас опять какую-нибудь фигню примут», — со страхом думал Ниэль. Кхм. Он кашлянул, привлекая к себе внимание. «Нужно что-то простое, что мы сможем легко понять, а другие нет. Давайте круг, а сверху дуга. Как глаз и бровь, к имени команды подойдет». Ниэль нарисовал энергией в воздухе знак, который повисел несколько секунд и растаял. «Да?» «Отлично придумал!» — Элика довольно улыбнулась. «Я согласна!» — кивнула Мики. Новый отряд единогласно принял свой знак. «А кто будет лидером?» — засмущался Элир. «Предлагаю себя!» — важно качнул бровями Толя. «Конечно, Эль. кто еще? Он нас всех собрал, и почти все мы официально у него живем, Пожала плечами Ерта». «Да, никто больше не подойдет, нель особенный!» — шмыгнул носом мерку. «Пусть он будет нель фиолетовой брови, согласны?» И Лир обвел всех взглядом. «Отлично!» — хлопнула в ладоши и ссора. «Нет, пурпурные брови, фиолетовые, с храмом космоса ассоциируются», — поправил Мора. «Тогда решено! нель пурпурные брови — глава команды особенно бровых!» — вынесла вердикт Кора. Мия не вмешивалась в обсуждение, иногда поглядывая на брата. Ей не верилось, что некогда слабый и трусливый мальчик всего за два года собрал столько одаренных детей вокруг себя, которые, естественно, приняли его как лидера. Элура также молчала, но ее мучили обида и грусть. Она не была одаренной и считала себя хуже всех, кто находился в комнате. «Хорошо, я буду пурпурной брови. Кстати, мы с Микки готовим для вас сюрприз. Необычный артефакт никогда не помешает, а?» Хитро улыбнулся Неэль. Он смирился со своей судьбой и странными именами, что постоянно его преследуют, и решил принять все как есть. «И что это?» Кора заинтересованно посмотрела на него. «Не нужна помощь? Я уже стала ювелиром уровня подмастерья». «Нет, мы и так справимся. Тем более я все-таки сюрприз готовлю. Нельзя его раскрывать раньше времени», — покачал головой Ниэль. «Давайте дальше придумывать», — вернула разговор в прежнее русло и ссора. И дети принялись перебирать варианты, нарекая по очереди друг друга. Поначалу было легко. Толя — странные брови. Мики — серебристо-черные брови. Мерку — брови-кляксы. Мальчик сперва возмущался, но быстро смирился, когда ему предложили глянуть в зеркало. Больше всех упорствовал Мора. Он не хотел откликаться на липкие брови. Но именно это имя лучше всего ему подходило. Ведь после пробуждения силы Его сопли стали течь обильнее, а брови почему-то постоянно покрывались липкой жидкостью. В итоге он тоже принял неотвратимое, когда Исора обмакнула салфеткой его лоб и показала влажную и клейкую бумагу. «Пусть Ерта будет разноцветной брови», — предложила Мики. «У нее же брови вместе с волосами каждое утро меняются». «Хорошо», — робко кивнула Ерта. «Тогда Элир — темные брови». Мора вопросительно посмотрел на парня. Тот равнодушно кивнул. «А я буду прозрачные брови!» — вскинула кулак Кора. После пробуждения родословной ее волосы стали невероятно светлыми, но не белыми, а через брови отчетливо виднелась кожа. «А и ссора!» — Микки задумчиво посмотрела на подругу. У нее были самые обычные брови каштанового цвета. «Умные брови!» — предложила Кора. «В честь ее силы!» «Давайте так!» — согласилась бывшая служанка. элура Неэль окинул взглядом грустную подругу детства. За последние годы она стала невероятной красавицей со светлыми волосами золотого оттенка и зелеными глазами. У меня обычные брови, неуверенно улыбнулась она. Красивые брови! решительно сказал Мора, а потом смущенно кашлянул. Элура покраснела, а Неэль утвердительно кивнул. Решено. Элура красивые брови. Элика. Микки повернулась к подруге. Особенные брови! предложил Мора, и все его поддержали. Каждый считал Элику необычной. Последней очередь добралась до Мии. Ей долго не могли подобрать красивое имя, которое сочеталось бы со шрамом, но потом вспомнили, что ее полное имя — Мия Священная. И решили так и оставить — Мия Священные Брови. Нель принес листок с записанными прозвищами. После того, как бумажка прошлась по кругу, и каждый запомнил текст, он ее сжег. Когда посиделки закончились и пришло время прощаться, дети выходили из комнаты с гордо поднятыми головами и горящими глазами. Им нравилась мысль, что они принадлежат к чему-то тайному, о чем не в курсе ни один взрослый. Неэль подошел к Элуре, рассеянно бредущей в сторонке. «Помнишь что время?» — спросил он, медленно шагая рядом с ней. «Я, ты, Мия, и старая землянка в ужасной яме». Так уж получилось, что ты первая из группы, кто связала с нами свою жизнь. И ты особенная, Элура, но по-своему. Единственная неодаренная среди нас, и больше таких не будет. Если же ты считаешь обычных людей ущербными, то посмотри на сына республики. Элура красивой брови станет лицом нашей небольшой команды, а мы станем ее верной поддержкой. Ты часть нас, так что не грусти. Спасибо. Прошептала Лура, крепко обняв Ниэля и закусив губу. По ее щекам обильно текли слезы. Вся ее обида на судьбу, на то, что она никогда не дотянется до своих друзей, сама собой улетучилась. Остались лишь облегчение и благодарность. Но все не плачь. А если переживаешь, что обычные люди живут меньше одаренных, то не волнуйся, существует много подходящих пилюль. Хоть их и сложно сделать, но я в свои 12 уже мэтр алхимии, так что можешь на меня положиться. Успокаивала Луру Неэль, ласково гладя по спине. «Угу», — кивнула она, вытирая слезы рукавом. Бум! Здание содрогнулось. «Блин, опять! Подожди тут, не выходи на улицу, там опасно!» Бросил Неэль мчаясь наружу. На заднем дворе построили небольшой домик из невероятно крепкого камня. Но сейчас он валялся крупными обломками, а среди них бушевал высокий темноволосый мужчина. <вы> он держался за голову и кричал. Его глаза на выкоте сильно покраснели, а изо рта текла слюна. Дядя Дол, успокойся, пожалуйста, захлебываясь слезами, повторяла Микки. Она медленно шла к чудику, когда подбежал Ниэль. Неэль, помоги ему хоть чем-нибудь, прошу, он, он не спал уже больше месяца, ему больно. Умоляя, она сделала еще шаг вперед, но чудик вновь закричал, и Микки отшвырнула прочь волной силы. Он, покачиваясь, оступился и упал. Его грудь судорожно дрожала, а руки царапали землю. Невозможность поспать сводила чудика с ума. Нель ловко поймал и удержал Микки, которая повисла в его руках безвольной куклой и зарыдала на взрыт. Она за эти годы очень привыкла к своему верному последователю. Он стал ей близким другом. «Микки, я пытаюсь. Ты же знаешь, сколько мы над этим работаем. Нам осталось еще чуть-чуть. Несколько дней, и все будет хорошо. Не плачь». Ниэль тихо шептал успокаивающие слова, доставая из кольца бутылку с водой. Хоть его голос и звучал спокойно и твердо, но вот внутри горел пожар. Пламя совести сжигало его изнутри. Спустя несколько минут Чудик успокоился. Он присел около полуразрушенной стены, безучастно смотря в небеса. Микки, легонько оттолкнув Ниэля, подбежала к нему, присела рядом и тихонько что-то зашептала. Под ее речь Чудик постепенно успокоился, а спустя десять минут Микки облокотилась его руку и заснула, сильно вымотавшись. Нель вздохнул, вынул из кольца плед и накрыл обоих. Позади стояли остальные дети. Они выбежали из дома после громкого шума и молча наблюдали, не мешая. Все знали, что происходит. Более месяца назад дядя До перестал спать. Он просыпался каждый раз с криками, как только засыпал, а через две недели и вовсе разнес половину особняка, травмировав четырех слуг. Тогда Ниэль сделал заказ, и несколько людей из клана Брахос построили очень крепкий дом отдельно от основного. Но каждые три-четыре дня чудик разрушал его, и после приступов приходилось снова и снова восстанавливать здание. «Идемте», — произнес Ниэль тусклым голосом. Элика хотела было приблизиться к нему, но не стала, разглядев выражение его глаз. Как и Мия. Они тревожно смотрели, как он удаляется в сторону своей комнаты. Нель поднялся к себе и зашел в уборную. Кхе. Выплюнув кровь в раковину, он сжал одежду на груди и глубоко задышал, и его глаза покраснели, на напряженном лице выступили вены. «Я должен это делать. Это ради нас. Я должен так поступать. Прости, Микки, прости, Чудик, но я должен стать сильнее. Простите!» Нель вспоминал заплаканное лицо Мии, и слезы сами выступали у него на глазах. Отдышавшись, Нель подошел к окну, а потом неспешно вытащил плащ и маску без глаз с вырезом для носа. Этой ночью безликий каратель впервые вышел на охоту внутри города, а не в яме.